Новости спорта! В последней игре московского Динамо отличился быстрый нападающий сборный Дмитрий Булыхин. Он первым догнал, тепло поприветствовал и крепко поцеловал своего партнера за Гипсовый гол. <сёк> <сёк> да, слушай, ну ты совсем нервный стал. Ты <сёк> понимаете? Тихо, тихо, тихо, слушай, ты что-то <сёк> это? что то ты совсем нервный стал. Тебе это, ну, успокоиться надо? Ну, может, тебе съездить куда-нибудь, а? Ну, это в челюсть, например. <звы> Утро немного грузится голова от выпитого сампанского, а в сумочке телефоны незнакомых муссин, значит, накануне вас напоили музыки и накидали в вашу сумочку номера телефонов. Я не знаю, посоветую я пузырь. Ну что случилось? -то? Короче, Что делать мне? Вот зениться на богатой, но пожилой, вдовец, или, или на молоденькой, красивой девушке, ну, правда, без но которую я люблю. Ну, да, конечно, на молодой. Да? И молодой. Но ведь главное, это любовь. Ой, спасибо. Кстати, а зава где зовет? Козлов на переправе не меняют. Не козлов, а коней. На казах же не езди. Но козлов тем более не меняют. <соцесс> Феррик! Феррик! Феррик! Феррик! Феррик! Феррик!